едва разрешив одеться, бросили в закрытую гондолу и привезли к воротам тюрьмы. Оставалось только узнать, какой участи удостоился заключенный. Быть помещенным в колодцы, подземные мешки, постоянно затопляемые водой, или в свинец, чьи камеры располагались под свинцовой крышей. Летом там было жарко, как в печке, а зимой стоял лютый холод. Это был свинец. Глава шестая. Сумасшедшее бегство. Сидеть в заперти под свинцовой крышей в Венеции в июле равносильно пребыванию в печке. Листы свинца сохраняют тепло, утраивают его, и жара становится почти нестерпимой. Камера, куда бросили Джакома, почти не освещалась. Единственным источником света служила узенькая оконце в двери. Другая дверь вела из камеры на глухой чердак, доверху заваленный мусором. Тюремщик запирал на этом чердаке узника всякий раз, когда убирал камеру. Тюремщик Лоренца Басадона был совсем даже неплохим человеком. Он усердно исполнял свои обязанности, но не упускал случая поболтать с Джакома, так как тот ему нравился. Именно от него Казанова узнал точное место расположения своей темницы прямо над комнатой Кавалли, секретаря Инквизиции. Этот человек встречал соблазнителя в день прибытия и приказал держать его арест в тайне. Этих сведений Джакома было достаточно, чтобы разработать план бегства. Он больше не надеялся предстать перед судом, так как Доминика Кавалли вполне определенно предсказывал его будущее. Казанова останется в тюрьме до тех пор, пока смерть не сжалится над ним. Бродя по чердаку, пока убирали его камеру, Джакома нашел пару интересных предметов – железный засов и кусок черного мрамора. Он постарался спрятать их на себе, хотя это было очень трудно, поскольку из-за невыносимой жары на нем почти не было одежды. Узник одевался только ночью, пытаясь спастись от крысиных полчищ, внушавших ему ужас. В камере, предоставленной самому себе, Казанова принялся за работу с упорством человека, для которого время не имеет значения. С большим трудом он достиг цели. Обточенный засов превратился в восьмигранную полупику. Задача была не из легких. Джаком решил продолбить дыру в полу своей камеры, потом пробить потолок комнаты Кавалли, пуститься оттуда во внутренние покои дворца инквизиции, спрятаться под столом в большом зале правосудия и там дожидаться, пока откроют двери.